Глава 15. После обмена шифровками с Пашиным, генерал Луганский вызвал на связь Глебова. Макс, я Катран. Слушаю вас. По сообщению Грига, завтра в районе Павлоградского военного госпиталя состоится рекогностировка местности. Присутствовать при ней не имеет смысла, а вот с вечера 25 числа быть на объекте. Если там действительно планируется оборудование позиции для атаки на губернатора, то территория должна храняться. Проверьте это. Следующее. Занять пост наблюдения. Цель – лицо или группа лиц, которые доставят туда крупнокалиберную винтовку В-94. Оружие должно быть доставлено на позицию заранее, до подхода Пашина и Храмова. У меня пока все. Конкретную задачу на действие получите непосредственно перед началом финальной стадии бандитской акции. Вопросы. Все ясно, Борис Ефимович. И аккуратнее там, ребята, от вашего профессионализма во многом зависит жизнь Грига. Это мы понимаем. До связи, Скорпионы. До связи, Катран. Следующим на очереди был майор Шувалов, чья боевая группа. Уже должна была накрыть лесное логово Полесского. Генерал запросил. «Веприя вызывает Катран». Тот ответил немедленно. «Я Вепри. Как у тебя дела?» «Вышли к объекту. Завершаем окружение. Думаю, где-то через час, установив оборудование, прослушаем, что происходит в доме». «Подошли незаметно?» «Так точно». «Хорошо». «Как получишь первые результаты прослушки, доклад мне». «Есть». Вызов генерала застал Глебова на подходе к отелю, когда он выходил к ближайшему коммерческому ларьку за сигаретами. Поднявшись на свой этаж, он вошел в номер Затинного. Тот смотрел телевизор. «Присаживайся, Макс, как раз опять про акцию на площади нефтяников сюжеты крутят». Надо признать, бандюки сработали отменно. Иллюзия того, что Соколовский прикрывает собой губернатора, полная. Организованно не подкопаешься. Чувствуется рука профессионала. Глебов присел рядом с прапорщиком. — И не надоело тебе пялиться в ящик? — А что еще делать? — Есть работа. — Да? Катран на связь выходил. — Угадал. — И что? — А то, что придется тебе оторвать задницу от удобного кресла. — Это не проблема. Дальше что? — Карта города у тебя? — Да. — Тогда раскрывай карту. Отработаем варианты предстоящих действий. Затинный взглянул на капитана. — Предстоящих когда? — Совсем скоро, Костя. — Глебов прошел к балкону. Там достал сотовый телефон, вызвал лейтенанта Климука. «Саня!» «Ты вот что, брат! Давай-ка завтра часика в четыре подъезжай к скверу, что сбоку отеля. Окей?» «Вот и хорошо. Будем ждать». Захлопнув крышку мобильника, капитан вернулся в гостиную. «Давай к карте, прапорщик». «Да, карандаши у тебя имеются?» «Ручка шариковая. Давай ручку». Пришлось за Тиному шарить по карманам костюма. Наконец, ручка и легла на стол. «Смотри на карту. Завтра вечером. Мы должны попасть вот сюда». Капитан поставил жирную точку на карте, в том квадрате, где значился пустырь. «Там на данный момент строители поднимают дом нового микрорайона». И далее он изложил прапорщику предварительную задачу, полученную от генерала Луганского. Таким образом, надо пробить стройку на предмет наличия в ней посторонних людей. А для этого делаем следующее. Обсудив план проверки объекта, закурили. Наступившее молчание прервал Затинный. Что-то мне, Макс, не нравится движение местных бандитов. В смысле? Не нравится и все. В чем не нравится? По-моему, где-то они переигрывают. В общем, работают грамотно. Но вот перед концовкой, думаю, совершили ошибку. В чем ты видишь ошибку бандитов? Не знаю, Макс. Не знаю. Но что-то в их действиях не вяжется. В чем-то они переборщили. Может... «В оружии?» Затинный посмотрел на Глебова, задумчиво произнес. «Может, и в оружии». «Для обстрела губернатора планируется применение крупнокалиберной винтовки. В принципе, такое решение обосновано, и В-94 у них может быть. Только с позиции ее не потащишь. Следовательно, дуру...» С трупом киллера надо оставлять на стройке. А таких винтовок на вооружении не так и много. Даже по одному образцу можно просчитать, откуда крупнокалиберка попала в Павлоград. А это выход на продавца, а от него и на покупателя. Этого Полесский или его местный представитель не учитывать не может. И все же решает, «Применить В-94». «Да, пожалуй, именно здесь и кроется ошибка бандитов». «Вот только вопрос. Не совершают ли они ее сознательно?» Глебов переспросил. «Сознательно?» «Да, Макс». «Зачем?» А черт их знает». «Мы не можем знать, что на уме даже уголовина...» Что же говорить о тех, кто манипулирует им? А надо бы вычислить. Кто спорил бы? Но мало информации. Возможно, ее прибавится вечером или ночью на стройке. Будем надеяться. Ровно в 16.00 в номер Глебова позвонил Климук. «Алло, гости, такси подано. Ты у сквера? Как договаривались. Жди». Коротко и ясно, слушаюсь. Глебов выключил телефон, вышел в коридор отеля. Показался затинный. «Тебе Климук тоже звонил?» «Нет». «Но время уже. Подъехал?» «Да, спускаемся. Пошли». Они вышли на улицу, тут же свернув к скверу. Там сели в Волгу Климука. «Как дела, лейтенант?» «Лучше всех. Молодец. Мне бы твое настроение». Куда едем? Туда, где можно приобрести старый костюм, рваную рубашку, поношенные ботинки годов 70-х, а также ветхую вонючую телогрейку. Лейтенант, не скрывая удивления, выслушал Глебова. Не понял. Максим указал на сидящего затинного, который не брился с прошлого утра. Видишь этого Мэна? Так точно? Нам надо превратить его в бомжа. Самого натурального бомжа. Так где мы можем приобрести все перечисленное? Только на свалке. Больше негде. Свалка не годится. Там слишком людно. Еще варианты. Климук задумался. Затем что-то вспомнил, ударив ладонями по рулю. Есть! Знаю, где можно найти требуемое трепье. Только туда ехать километров сорок. «Куда ехать? В деревню одну. К деду невесты. У него в сарае барахла почище городской свалки. Только придется пузырь водки брать. По трезвяне у деда и снега зимой не выпросишь». «Так чего стоим? Гони к своему деду. Водку по дороге купим. Вперед, лейтенант. У нас время ограничено». «Понял. Погнали». На выезде из города Климук остановился у продуктового магазина, сбегал за бутылкой столичной, прихватив в довесок еще блок Примы. Глебов кивнул на сигареты. «Дед Приму уважает?» Лейтенант объяснил. «Вообще-то Кирей, так зовут старика, предпочитает самосад. Но в прошлый год кто-то вырубил его плантации, так что остался дед ни с чем, перешел на сигареты». Ясно. Примерно через час, а точнее без 10.5, въехали в полупустую деревню. Старик-то твой один живет. Кирий-то? Нет. Бабку соседку к себе перетащил. Что же он с ней делает? Он ничего не делает. Это она на него пашет, стирает, стрипней занимается. Понятно. Ну вот и приехали. Волга остановилась возле слегка перекошенных, но еще крепких ворот, свежевыкрашенных какой-то непонятной краской поносного цвета. Лейтенант попросил. «Вы пока посидите тут?» «Дед человек, мягко говоря, не очень гостеприимный. Я обработаю его». «Водку захвати». «Э, нет». «Пойло вы сами предложите. Это сразу изменит его отношение к вам». «Иди, дипломат». «Станешь тут дипломатом, с такими будущими родственниками!» Проговорив это, Климук вышел из машины, прошел к воротам, отворив одной из створок, скрылся за ними. Глебов, посмотрев на часы, проговорил. «Если обработка затянется, мы рискуем опоздать на объект». Но Климук тут же появился на улице с довольной улыбкой на лице. «Порядок! Проходите в избу!» Только на убогость не обращайте внимания. Они проследовали за климуком сначала на захламленный двор, по которому, кроме миролюбивой дворняги, шастали несколько кур с каким-то синюшным петухом во главе, до десяток уток, плескающихся в широком деревянном корыте. Затем саму хату, чуть не посадив шишки на лбу из-за низких дверей. Горница была так же грязна и неопрятна, как и двор. Исключение составлял красный угол, где над самодельной лавкой висели украшенные рушниками образа. Дед встретил гостей, сидя за столом, и через круглые очки, поддерживаемые на носу черной бечевкой, осмотрел их. Глебов поздоровался. «Здравствуйте, дедушка!» Затинный тоже кивнул. «Здравствуйте!» И вам того же, ответил дед, и пригласил. Проходите, чего встали сереть избы? В ногах правды нет. Глебов согласился. Это точно. Если еще за столом и бутылочку водки раздавить, и выставил перед дедом поллитру. Кирей взял бутылку в руки, оглядел этикетку, пробку, сделал вывод. Казенная! Давно не пил. Все больше самогон. «Да он и лучше. Но раз гости в хате, можно и водки». «Марья!» — позвал он. «Закуски какой-нибудь принеси. Видишь, Санек с гостями приехал». Старушка, которой на вид было никак не менее годов восьмидесяти, послушно удалилась, чтобы тут же вернуться с накрытой полотенцем широкой чашкой. Поставив ее на стол, скрылась за занавеской». Дед снял полотенце. В чашке лежал крупно нарезанный кусок сала, черный, как уголь, видимо, самоиспеченный хлеб, головки чеснока, лук, укроп, петрушка, пара помидоров и один большой огурец. Дед Кирей вздохнув, поднялся со скамьи и достал из самодельного шкафа стопки по 75, поставил их рядом с бутылкой, приказал. «Давай, Санька, разливай!» «Момент!» Климук наполнил три рюмки, себе плеснул кваса, все же был за рулем. Выпили. Дед, крякнув и бросив в рот ломтик сала, начал медленно его жевать, хитро осматривая гостей. Прожевав, спросил. «С чем прибыли соколики?» ответил Глебов. Да вот хотели бы у вас одежонки какой прикупить. У меня же не лавка. Климук вступил в разговор. Да чего мы сразу о шмотках. Давайте еще по одной. Как, дед Кирей? Дед милостиво согласился. Можно. Выпили по второй. Дед захмелел. А чего это вам понадобилась моя рванина? Ничего приличного в сарае не держу. Ответил опять Глебов. Маскарад решили устроить. Вот и потребовалась соответствующая амуниция. Да ты, дед, не волнуйся, мы заплатим. Заплатите? Это хорошо. И чего надо? Капитан перечислил предметы гардероба, в которые намеревался обредить затинного. Дед почесал затылок. И сколько за все дадите? А сколько хочешь? 200 рублев. Пойдет». «Тогда по третьей и в сарай?» Разумные слова. «Саша, наливай». Выпили по третьей, опустошили чашку, перекурили и, ведомые хозяином дома, пошли в сарай, где быстро отобрали нужные вещи. В дом больше не заходили. Вручив старику во дворе деньги, там и расстались. Отъехав от деревни километров пять, Глебов приказал остановить машину. — Стоп, Саша, здесь и займемся нашим другом. И обратился к Затиному. — Давай, Костя, на выход. Да переодевайся. — А чего здесь? — Отсюда бросим тебя к стройке. Затинный покачал головой, снимая фирменные джинсовые костюмы и модные туфли. Вскоре перед Глебовым и Климуко стоял настоящий бомж. Затем и пытался со всех сторон оглядеть себя, поговаривая. «Чучело, блин! Натуральное чучело! Хоть сейчас на огород!» Глебов протянул прапорщику рваную телогрейку. Константин спросил. «А это...» «Зачем?» «Как зачем, Костя?» «Ты с бродягами близко общался?» «Сдались они мне!» «Поэтому и задаешь неумные вопросы. Отличительная черта опустившегося бродяги — в первую очередь его специфический запах. Он должен быть таким, чтобы человек, следящий за собой, нос от него воротил. Как этого добиться? Только припитавшись потом и грязью. Грязи на одежде хватит. А вот чтобы запотеть, придется тебе Константин побегать минут тридцать». Прям вокруг Волги круги нарезать? Можешь и так. Но я бы посоветовал все же по дороге, чтобы голова не закружилась. Давай, Зорро, у нас не так много времени. Прапорщик взглянул на капитана. Ты еще ответишь за издевательство. Капитан улыбнулся. Отвечу. С радостью отвечу. Вперед, Костя! Затинный запахнув телогрейки, побежал по дороге. У поворота развернулся, вернулся к машине. Не останавливаясь, повторил маршрут. И так в течение получаса. Выполнив задание, запыхавшись, остановился возле «Волги». Намереваясь, скинуть телогрейку, но Максим удержал. «Э, нет, Костя. Остынь в одежде». «Достал ты меня, Макс?» «Согласен. Но что делать? Этого требует обстановка». Через 15 минут Затинный, наконец, сбросил с себя ненавесную телогрейку и тут же едкий запах пота ударил в нос и Глебову, и Климуку. Капитан проговорил. «Отлично! Аромат появился, теперь его усилить надо. Саша, принеси, пожалуйста, мою сумку». Лейтенант выполнил просьбу Глебова. Тот достал из сумки пузырек одеколона «Тройной». Побрызгал одежду и потное лицо прапорщика, отчего аромат принял неопределенный оттенок. Пузырек притянул Затинному с предложением. «Выпей». «Да ты что!» «Когда-то данный препарат наше пьющее население, особенно во времена Горбачевского сухого закона, считало приличным спиртным напитком». «Как раз то, что надо. Пей!» Затинный сплюнул. «Тьфу ты!» Дай запить хоть чем. Пардон, совсем забыл. Капитан достал из сумки пластиковую бутылку Пепси. Прапорщик опрокинул в себя одеколон, тут же приложился к Пепси. Фу, бля, ну и гадость. Ты прав, Костя, гадость. И как только люди его раньше пили. Лично я ни за что не стал бы глотать эту дрянь. Затинный подозрительно взглянул на капитана. «Что ты хочешь этим сказать?» «Совершенно ничего, Костя. Так, теперь брось в рот пару долек чеснока. Я у деда позаимствовал. Ты в натуре кончишь издеваться? В натуре зорро кончают в другое место. И я не издеваюсь над тобой, а готовлю к выполнению важного задания. Уж лучше от тебя будет дрянью нести, чем трупом». Закончив своеобразную обработку прапорщика, все трое сели в Волгу, и Климук, опустив стекло, повел автомобиль в город. На подъезде к строящемуся микрорайону остановились. Глебов начал последний инструктаж. Нужный дом помнишь, как найти? Найду. Но не сразу, а как стемнеет. До этого поброди тут. Загляни в продуктовую палатку, возьми хлеба, дешевых консервов, и пузырь водки. Оставь в карманах только мелочь. В 21.00 войдешь в дом и сразу поднимешься на верхний этаж. Наблюдателей Головина, если таковые объявятся, много не будет. Человека два, не более. Прогонят — не артачься, уходи. Но я уже повторяюсь. Вот именно. Я прекрасно помню, что мне следует делать на стройке. Держи мобильник. Как увидишь посторонних, нажми клавишу моего вызова и держи включенным. Клемук спросил. А не покажется бандитам подозрительным наличие у бомжа сотового телефона? И потом его память должна быть занята номерами? Вдруг они пробьют один из них? Капитан объяснил. Да, номера должны быть в памяти. Но при условии, что... Телефон обычный. Наш же бомж будет пользоваться специальным телефоном, похожим на трубку, которую бродяга просто свистнул в толпе. А мобильник новый? Абсолютно. Даже еще без чехла и с предохранительной пленкой на дисплее. Ясно. Глебов повернулся к затинам. Я, как договорились, буду в соседнем доме. Если что, прикрою. «И как выйдешь, увижу. Дам знать, куда следовать». «Да понял я все». «А понял, то иди, Костя, обживай территорию. Не пуха. К черту!» Затинный витиевато выругавшись, пошел в сторону стройки. Глебов с клеммуком сели в машину. «Тебе, лейтенант, с тех же девяти часов кружить вокруг этого района. Пассажиров не сажать». «Быть готовым к экстренной эвакуации меня с Затинным». «Есть, товарищ капитан». «А сейчас давай заедем в какое-нибудь кафе». «После водки и дедовой закуски что-то жрать захотелось». «Как скажете». Волга развернулась, направившись на объездную дорогу, изобилующую наличием всевозможных кафе, шашлычных и бистро. Затинный медленно прогуливался по новостройке, в холщовой сумке лежала уже начатая бутылка водки, полбуханки черного хлеба, пара луковиц, которые ему дали в овощном магазине, и банка рыбного паштета. Пачка примы с коробком спичек лежала в поношенном засаленном пиджаке. Куря Константин едва сдерживался от кашля. Всю же он успел привыкнуть к более благородным табачным изделиям. Ровно в 21.00... Он двинулся к нужному дому. Шел уверенно, не суетясь, по сторонам не оглядываясь, словно направлялся к себе домой. В принципе, для мобжа, чью роль он вынужден играть, так оно и было. Войдя в подъезд, остановился, прикуривая, и дальше, дымя папиросой и бормоча под нос всякую ерунду, начал медленный подъем наверх. Поднявшись на восьмой этаж, остановился, осмотрелся, решил здесь основать свое лежбище. У стены расстелил подобранную на улице газету, поставил на нее бутылку и нехитрую снеть, закурил. Ждать ему пришлось недолго. Снизу послышались уверенные шаги, они приближались. Неизвестные, а было их двое, быстро поднимались наверх. Затиной набрал номер Глебова, оставив мобильник включенным, выбил самодельный кляп из бутылки, сделал из горла несколько приличных глотков, надкусил луковицу и принялся оживать хлеб, одновременно открывая пирочиным ножом банку с паштетом. Недокуренную сигарету отложил в сторону. Когда неизвестные достигли седьмого этажа, прапорщик в голос выругался — «Ну, мать их, закроют же, суки! Нож сломаешь кедрене-фене!» Шаги на лестнице замерли. Прапорщик воскликнул. «Ну, слава тебе, яйца!» И, поддев ножом кусок паштета, сунул его в рот. Шаги возобновились, и вскоре в отсек, где находился затинный, вошли двое парней. Прапорщик, съежившись, проговорил «Здрасте». Тот, кто был покрупнее, без церемона спросил «Это еще что за чмо?» «Вы ко мне обращаетесь?» «Говно-то еще, чтобы к тебе обращались. Кто такой?» «Диман. А че?» «Какого хрена забрался сюда?» «Э-э, да ночь скоротать. Утром собирался на даче податься». «Голодно стало в городе». Парень усмехнулся. «Голодно? А водку жрешь?» «Это за работу дали. Помог мужику одному отсюда трубу вытащить. У меня от -то самого только мелочь. Да вот это!» Затинный указал на нехитрую закусь. «А чего именно в этот дом полез?» «Не понял». «Я тебя, вонючка, спрашиваю, почему в этот дом залез?» «Что, рядом других домов не было?» Прапорщик пожал плечами. «Да мне без разницы. Я и не выбирал. Стоял рядом этот. В него и зашел. Почему наверх поднялся? Переночевать внизу можно было. Ага. А если охрана? Или менты с облавой? Не они точно прошерстят, а наверх вряд ли полезут». «Как видишь, ошибся. Полезли». Затинный приподнялся. «Вы что, значит, охрана? А кто ж, по-твоему? Откуда мне знать?» «Короче, стручок, вали отсюда». Прапорщик начал поспешно складывать скарб бормоча. «И что за люди? Ну, кому я помешал?» «Потихому переночевал и ушел. Ищи теперь нару, по новой». Парень, что вел разговор с бомжем, спросил, «Ты чего там гнусавишь, баклан?» «Да нет, все нормально. Сказали, уходи, уйду. Мы люди послушные». Положив сверток в карман пиджака, сгорбившись, словно ожидая удара, прапорщик двинулся мимо парней к лестнице, но здоровяк остановил его. «Стоять!» «Чего это?» «Стоять, — сказал. А ну, все из карманов на пол!» Зачем? Чего пристаете? Мало прогнали, поиздеваться решили. Пасть закрой, и выполняй, что приказано. Затина, вздохнув, выложил на бетон сверток с закуской, половиненную бутылку водки, пирочинный нож, мятую пачку примы, спички. Парень спросил Все? Все? А что во внутреннем кармане твоего пиджака торчит? Затинный замялся. «Да так, ерунда». Крепыш шагнул к бомжу. «Ты, сука, плохо понял меня?» «Все-все понял. Телефон в кармане». Парень удивился. «Телефон? Ага, сотовый. У тебя? У меня. Звезданул где-нибудь?» «Явно дело не купил, а продать хотел». Он совсем новый. Может, вы возьмете? За полцены отдам. Доставай. Вытаскивая мобильник, прапорщик, отключив аппарат, специально выронил его, тут же выругавшись. Эх, бля! Он же новый! Ну надо же! Заткнись! Давай-ка сюда трубку. Затин и передал телефон охраннику. Тот осмотрел мобильник, включил его. Прошелся по кнопкам. Все опции были пусты. Что означало? Телефоном еще не пользовались. «Где спиздил?» «В трамвае». «Возьмете?» «За пузырь?» «Хотелось бы за деньги. Иначе и завтра из города не уеду». «Я не торгаш». «Держи свой телефон, пихнешь где-нибудь». «А сейчас собрал манатки и свалил отсюда». «Понял». Затиной быстро упаковался и бегом бросился вниз по лестнице. Ему надо было играть испуг перед этими двумя заносчивыми молодцами. А те и не подозревали, что человек, которого они только что доблестно прогнали, мог в два удара отправить их на небеса. Затиной вышел на улицу, прошел за штабеля бетонных плит. Включил сотовый телефон, вызвал Глебова. Макс, я вне здания. Слышал твой разговор с так называемой охраной. Разворачивайся на 90 градусов и шагай к соседней девятиэтажке. Я на восьмом этаже первого подъезда слева. Прапорщик выполнил распоряжение и вскоре ощутился рядом с капитаном. При его появлении Максим невольно повел носом, проговорив. «Ну и духа над тебя, Зорра!» «А кто пичкал меня разной гадостью?» «Ладно. Значит, мальчики представились охраной, хотя таковой здесь не предусмотрено. Следовательно, это люди-головина. Другим на стройплощадке появляться незачем. Интересно, эти молодцы будут здесь до утра торчать?» «Наверное. К тому же на позицию должны оружие подвести. Глебов задумчиво проговорил. «Значит, все-таки отсюда решили убрать губернатора». «Получается так». Глебов из окна стройки навел оптику ночного прицела на соседнее здание. Молодые люди, выдавшие себя за охранников, осуществляли контроль над домом, а также подходами к нему, так как почти через равные промежутки времени Их физиономии показывали с разных сторон строящегося здания. Похоже, в таком бодрствующем режиме они решили провести ночь, если, конечно, в их службе не была предусмотрена промежуточная смена караула. Смены не последовало. Парни так и остались на своем посту, оборудованном на восьмом этаже до четырех часов утра. Именно в это время Глебова неожиданно вызвал Климук. «Макс, я таксист. Что у тебя, лейтенант?» Только что мимо меня в сторону стройплощадки прошел джип. Чуть сзади — «Жигули седьмой модели». Окна обоих автомобилей тонированы. Так что состав пассажиров в них определить не удалось. «Тебя не видели?» «Нет, я за кустами» на параллельной дороге. Да и что подозрительного в ожидающем ночного клиента такси? Спасибо за информацию. Продолжай наблюдение. Только аккуратно, Саня. Очень аккуратно. Похоже, началась главная игра. И в ней правила жестокие. Понял. Подожди. Сейчас к тебе выйдет Константин. Определитесь, чтобы он нашел тебя. «Пусть приведет себя в порядок». «Есть». «Давай, таксист». Я обратился к прапорщику. Закончился маскарад. «Найди где-нибудь колонку, обмойся, свяжись с лейтенантом и переоденься. Затем возвращайся сюда». «Да смотри, джип с семеркой к дому идут». «Не покажись им на глаза». «Не покажусь. Оружие взять? Возьми». Затинный удалился. Глебов вновь к оптике. Минут через пять показался джип. «Жигулей» за ним видно не было. Видимо, остались где-то на прикрытии. Вездеход подошел непосредственно к подъезду, где находились охранники и где планировалось обустройство позиции. Из джипа вышли четверо. Водитель остался на месте. Двое открыли дверь багажника, вытащили из него продолговатый ящик. Такой, в котором обычно и транспортировались крупнокалиберные снайперские винтовки В-94. Бандиты следовали своему плану. Что ж, для них же хуже. Ящик внесли в подъезд. Вскоре Глебов увидел носильщиков и охрану вместе на восьмом этаже. Капитан метнулся этажом ниже, чтобы увеличить обзор соседнего дома. Он приник к проему балконной двери вовремя. Парни извлекли из ящика винтовку. Долго стояли над ней, разглядывая грозное оружие. Видимо, для них оно было в новинку, что неудивительно. Глебов устремил взор на крупнокалиберку. Один из бандитов начал раскладывать ее, откинул сложенный при переноске приклад, вставил коробчатый магазин, под пять патронов калибра 12,7 мм. Поставил винтовку на ножки, присоединил прицел ПСО-1. Сомнений не оставалось. Глебов видел именно крупнокалиберную винтовку В-94. И она уже сейчас была готова к бою. Парни вместе перекурили. Затем те двое, что провели в здании основную часть ночи, Начали спуск по лестнице, а вновь прибывшие бандиты заняли их место. Являются ли эти двое чистильщиками или следует ждать еще гостей? Это покажет время. Но перед тем, как вывести на позицию Пашина с Храмовым, бандюки обязательно должны осмотреть блистоящее здание — а посему надо бы подумать, где спрятаться. Уходить совсем отсюда было бы нежелательно. Можно пропустить появление чистильщиков. Так где можно укрыться? Глебов огляделся. Кругом битый бетон. В шахте лифта не зацепиться. Да и нигде внутри не зацепишься. Но это внутри. А вот на лоджиях или балконах, пожалуй, можно. Бандиты вряд ли будут светиться снаружи дома, ограничиваясь беглым осмотром комнат этажей. При том, что особо опасаться им нечего. Так. Перестраховка. Да. Так и поступим. Ну, а попадется кто излишне любопытный, что-нибудь придумаем в соответствии со сложившейся обстановкой. «Надо доложиться Луганскому». Глебов достал мобильник, нажал нужную клавишу и практически тут же услышал. «Слушаю тебя, Макс. Доставку В-94 на ранее выбранную позицию подтверждаю». Генерал ненадолго задумался. «Значит, все же стройка и госпиталь?» «Все говорит за это». «Ясно». «До акции осталось немного времени». Просьба собраться и провести финал по нашему сценарию. К стройке в 6 утра местного времени будет подтянута группа спецназа местного ФСБ. Их позывной «Лиман». Как только Пашин с Храмовым поднимутся к позиции, вводи план «Рикошет». Тотальный захват всех, кто окажется в это время в доме, а также тех целей, которые определились, дополнительно в процессе собственного наблюдения. Арест Головина и Маховского будет проведен сразу после завершения вами акции захвата бандитов. Кто окажет хоть малейшее сопротивление, уничтожать на месте. Настройка в ближайших домах возможно появление строителей. Как быть с ними? Странный вопрос. Никак не быть. Работать только по конкретному дому. Недопустимость обстрела госпиталя, нейтрализация храмового и возможных чистильщиков, а также прикрытие пашина. Все понял. Работай, Максим. Грик будет в курсе наших действий? Да. Удачи вам всем. Спасибо. Конец связи. Конец. Тихо по в комнату вошел Затинный. Глебов взглянул на прапорщика. «Вот. Теперь вижу перед собой человека, а не чучела, хотя запашок так и прет». Слегка бледный прапорщик присел к стене, спросив. «Курить-то можно?» «Кури, но скрытно». «А иначе я не умею. Даже дома на кухне по стене дым пускал. Представляешь?» «Жена не поймет нихрена. А я забудусь и давай на обои дымить». Бывает хуже. Что ты имеешь в виду? Ничего. Просто говорю. Сколько-то времени? Прапорщик взглянул на часы. Без 16.5. Точнее. Я сверю свои котлы. Точнее. 4. 44. 46. 47. 48. Достаточно. Самое хреновое время наступает. Сон клонит. «Иди к окну. Постой часок, я вздремну. Потом поменяемся». «Ага, поменяемся. Когда обоим уже будет не до сна. Хитер ты, капитан?» «Как в песне, Кость. Каким был, таким и остался». Прапорщик поднялся, подошел к проему. «Ладно, иди отдохни, мне и вправду не заснуть». «Особое внимание, хотя ты сам все прекрасно знаешь». Вот именно. Глебов присел в углу, облокотившись о стену, и тут же уснул. Затинный поднес глазам ночную оптику, начал рассматривать объект. В нем и вокруг него, пока все было спокойно.